Глава 59. Зоя. Как говорил Кот Матроскин, совместный труд для моей пользы. Он объединяет. Особенно, когда те, кого заставляешь трудиться, дружно настроены против того, кто заставляет. То бишь, против меня. Глеб и Алиса кидали на меня крайне надутые взгляды все то время, пока мы втроем отмывали кухню. Хозяин, конечно, не возражал, понимал, что я права в этом воспитательном моменте но смотрел красноречиво. А вот его племянница вся обнылась. И я в который раз подумала о том, что в будущем Алисе будет тяжело. Да, она хорошая девочка и не злая, если только по отношению к Альбине. Но уж очень избалованная. Виноват в этом, скорее всего, не Глеб, а родители. Кроме всего прочего, их гибель вытащила на поверхность все самое неприятное, что было в Алисиной душе, и гиперболизировала до пугающих размеров. Я надеялась, что со временем то, что было вытащено, сгладится или вовсе исчезнет, но были у меня сомнения, что это возможно рядом с Альбиной. Глебу бы лучше найти себе другую невесту, помягче «Зоя, Зоя, как тебе не стыдно, а?» А потом мы ели торт, и меня великодушно простили. Еще и извинились, причем оба, даже Алиса, за то, что испортили мой выходной день. Я состроила невозмутимую физиономию, поковыряла свой кусочек, сладкого не хотелось вообще, а потом все же сбежала с кухни, оставив Глеба и его племянницу увлеченно обсуждать последние из просмотренных мультиков, в том числе «Тайну Коко». То, что Алиса может разговаривать на тему смерти, было хорошо, и я бы поучаствовала в диалоге, но меня уже ждал Николай. И нормальный обед. У управляющего как и у меня. Выходной приходился на воскресенье, а вот в остальные дни он работал плотно, буквально с рассвета до заката. Как я поняла, заняться всегда было чем. Кроме того, Глеб неплохо платил за переработки, а они, как и я, копил на квартиру. У нас было много общего, да, и мне он даже нравился, но кое-кто другой нравился сильнее, и это было даже обидно потому что изначально я уговаривала себя не сметь заводить роман с мажордомом. А теперь и не хочется. В мыслях-то совсем и не Ник. «Опять хозяин его племянница тебе в выходной эксплуатируют», — проворчал Николай, выходя из своей комнаты, куда я постучала, чтобы сказать, что я, наконец, освободилась и могу пообедать. И погулять. И еще что-нибудь. «Я утром сунулся было на кухню», «А вы там с Алисой кашеварите. «Ага, черепаху делали». «Что-что?» «Это такой торт, который...» «Погоди». Перебил меня Ник, махнув рукой. «Я доставку заказал. Сейчас нам еду привезут. Надо будет ее забрать у Вадима. Пойдешь со мной на пост? Или тут подождешь? «Пойду». Я кивнула, и через несколько минут мы уже шагали по одной из садовых дорожек, ведущих посту охраны. Сначала... Я рассказывала Николаю про торт. Потом про то, как Алиса зафигачила в Глеба пакетом с мукой и залезла под стол. И до будки охранников мы дошли совершенно незаметно. А там... Сначала мы услышали какие-то странные звуки, похожие на охи-вздохи. Я грешным делом перепугалась, что мы застали Вадима за просмотром порнухи. А оказалось, не совсем. Лучше. Вадим был на месте, как и привезенная для нас еда. Но он был не один и занимался интересным делом, целуя Тамару, прижимая ее к стене и откровенно сжимая грудь. Сама горничная тоже от него не отставала, обнимала изо всех сил и запрокидывала голову, подставляя для поцелуев шею и тихо постановая. Мы с Ником переглянулись. Он с веселой улыбкой, я, скорее всего, с открытым ртом. И попытались дать задний ход, но... Я умудрилась споткнуться бедром о поверхность стола, что стоял возле двери, и зашипеть. Тихо, но достаточно для того, чтобы Вадим и Тамара сразу перестали целоваться, и она отскочила от него едва ли не на метр, а потом, охнув, одернула слегка задравшуюся блузку и, ни слова не сказав, выбежала на улицу. «Блин, ребята!» — простонал Вадим, бацнув кулаком по стене. «Не могли прийти минут на пятнадцать позже!» «Чтобы голыми вас застать!» «Не поняла я, пока Ник фыркал, как лошадь!» «Да не собирался я Тому здесь! Просто поговорил бы с ней нормально, наконец!» «Извини!» — Развел руками Николай. «Мы же не знали!» «Знали бы, подождали!» «Ладно!» — поморщился охранник. «Берите уже свои пакеты и валите, черт! Уже на улице, шагая обратно к особняку, Я поинтересовалась у Ника, в курсе ли он, почему Вадим настолько заморачивается. Все взрослые люди, подумаешь, поцелуй увидели. Даже обнаженки не было. Неловко, конечно, но ничего, переживем. Вадик за Томкой ухаживает с тех пор, как сюда устроился. А это уж года два, — пояснил Ник. Она вообще ни в какую. По многим причинам. Сам я с ней это не обсуждал, как ты понимаешь. Светка и Сашка рассказывали. Болтушки. Покачала головой Ян, но Ник возразил. Ничего лишнего они не говорили, так, общие фразы. У Тома взрослые дочь и сын. Несколько лет назад был тяжелый развод с мужем, который повел себя как последняя скотина. Я так понял, она всю жизнь домашним хозяйством занималась. Хотя по образованию конструктор, но кто ее возьмет без опыта-то. Замуж выскочила сразу после института, родила ребенка, потом еще одного. А муж решил уйти к другой женщине. «Дети взрослые, алименты не нужны, а ты, жена, крутись как хочешь». Вот она и выкрутилась, устроилась в дом к Олегу Викторовичу, и тут Вадим со своими ухаживаниями. «Не доверяет мужикам», — понимающе вздохнула я. «Да, это часто бывает». «Дело не только в доверии. Вадим ее младше на восемь лет. Его это не парит, Тому очень». «Это я тоже могла понять». «Мне вот 25, а если бы моему ухажёру было восемнадцать, меня бы это смущало». «А давай не в доме поедим, а вон, на скамейке», предложил неожиданный Николай, резко сменив тему. «Не хочется возвращаться, погода-то отличная. Да и я все время боюсь, что вновь явится Глеб Викторович и Алиса и заставит тебя что-нибудь готовить». Я засмеялась. «Хорошо, давай пообедаем на улице. Будет не обед, а пикник». На том... И порешили.